Сейдея, слушая, молча кивала головой, не знала, что ей подумать. Она испытывала благодарность к нему, но глаза ее были холодны и отталкивали. «Не тронь меня, не смотри так, я боюсь тебя, отпусти, я уйду». мерзаку медленно опустил веки, а когда, распрямившись в седле, снова взглянул на Сейде.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 Он не понукал ее. Может быть, потому что Мирзакул поднял ворот шинели? Сейчас особенно бросалось в глаза, как он похудел, ссутулился, как низко опущено его искалеченное безрукое плечо. Говорит, шинель с себя продам. А ему уж холодно, подумала Сейде, и вдруг что-то небывалое колыхнуло свое душе.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 Погиб под Сталинградом. В последнее время то на одном, То на другом краю Аила Часто слышатся траурные крики мужчин. «Бору мой! Бору мой! Бору мой! Брат мой родной!» Кричат они, раскачиваясь в седлах Из страны в сторону. А в ответ им из кибитки, Окруженной толпой народа,